В глазах Норы блеснули слезы. Она замолчала. Сделала несколько глотательных движений, будто хотела проглотить ком. У бедняжки ничего не получилось. И она расплакалась, но как лети, деликатно прижав к глазам платочек. В абсолютной тишине... — раздался сочувственный голос коронера. — Принесите, пожалуйста, стакан воды, мисс Хейден. Секретарь принес стакан воды. но изящно сделала маленький глоток. — Хотите устроить маленький перерыв, мисс Хейден? — поинтересовался коронер. — Я... Нет, нет... Нора благодарно посмотрела на него, и я уже успокоилась. Спасибо. Не торопитесь, мисс Хейден.